Глава двадцать вторая «Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость, чтобы мы любили мужчин». Коко Шанель «Алексей, обещайте мне, что приедете летом с женой и ребенком на море!» — кричала пожилая женщина с платформы, когда поезд уже тронулся. «Я буду ждать, не смейте обманывать старость!» В ответ Алексей лишь пьяно улыбался и махал рукой. Даже в таком состоянии он понимал, что кричать в ответ через плотное стекло вагона бесполезно и некрасиво. Он даже не понял, что это было с ним сегодня. Это он, Алексей Крапоткин, набоял старую женщину и втёрся к ней в доверие, или это она после 30 лет затворничества вдруг поняла, как просто и легко общаться с людьми. Когда они уже шли к станции, женщина настояла на том, что просто обязана его проводить. то были уже близкими друзьями, почти родственниками. Когда я была совсем маленькой, говорила вдова, которая в отличие от Алексея совсем не объянила от собственной настойки, ну или ему так казалось. Мне папа говорил: "Больше общайся с людьми, доченька. Абсолютно все люди встречаются нам по пути не просто так, даже попутчики в поезде. Все мы гости на этой планете и делимся друг с другом мудростью". случайный человек в очереди, а у нас были очереди, представляете? засмеялась она красивым и каким-то молодым смехом. Так вот, даже в очереди тебе могут сказать то, что поможет в жизни. Тогда Алексей уже понимал, какую жизнь пришлось прожить этой женщине, и смотрел на неё другими глазами, не как утром, когда они только сели пить кофе. Вы любите кофе? Спросила она, разглядывая его сквозь сигаретный дым. Вдова странно курила, словно весь смысл этого действа был именно в дыме, растягивая его и даже периодически выпуская его чёткими кольцами. "Люблю", ответил Алексей. Он был расстроен, что не смог расшифровать записи Виталия Голопова. Да и то, что под личиной пианиста в парке Шнырял кто-то другой, не добавляло радости. Значит, ведётся какая-то двойная игра. Значит, группа в опасности. Тогда положите уже свою ветровку и рюкзак вон туда и не сидите с ними в обнимку. Это оскорбляет меня как хозяйку. Она поставила на стол кофейные чашечки и разлила в них содержимое большой турки. Из чашек сразу пошёл пар, говоря, что кофе был только что сварен и ещё не успел остыть. Если вы сейчас положите в чашку сахар, я буду разочарована. Женщина словно изучала своего гостя. У вас что-то упало, вдруг сказала она и, наклонившись, подняла выпавший из ветровки лист, заботливо возвращённый Алексею проводницей. Надо же, теперь мне стало ещё интереснее, кто вы. Не каждый день к тебе приходят люди, носившие в кармане рисунки татемных животных позырской культуры. А вот сейчас вы меня сразили, искренне восхитился Алексей, отпив действительно вкусный кофе. Едва взглянув на довольно схематичные линии, вывод так с ходу определили культурную принадлежность этих рисунков. Теперь уж не знаю, я должен вам что-то рассказывать или вы мне. По-моему, мой рассказ будет менее интересным. Вот, видите? Женщина положила на стол листок и разгладила его, загнувшиеся уголки. Вот это животное, олень с клювом грифона и рогами козерога. Это главный символ пазырыкцев. Он обязательно наносился на плечо. Это своего рода герб гражданства и паспорт. Вы знаток или любитель? Поинтересовался Алексей беззаботно, хотя внутри всё клокотало. Неужели он нашёл человека, разбирающегося в этом? Я написала докторскую по этой культуре, гордо ответила дама и выпустила струю дыма Алексею прямо в лицо. Когда вы, мальчик, ещё читать не умели, я преподавала историю в лучшем университете Алтая. Или вы думаете, что я всегда была бесплатным приложением к таланту своего мужа? Даже не предполагал такую глупость. По вам сразу видно, что вы умный и образованный человек. Нагло польстил женщине Алексей. Выругалась она в ответ на его лесть и тут же поправилась. Пора отучаться материться. Мой покойный супруг был страшным материнником. Вот и я нахваталась. На самом деле, мы недолго были вместе по общечеловеческим меркам, потому что встретились поздно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А хотите, я вам спою, вдруг сказала дама, впервые выпустив из рук манштук и взяв гитару. Не стоит, попытался остановить её Алексей. Я не очень люблю народное творчество. Вы сейчас говорите, как мой муж, фыркнула хозяйка дома и запела. Мы содержались с первой встречи, рискуя вовсе разминуться. Чужих улыбок, бесконечность нас заставляла обмануться. Мы так старались переборами чужие плечи обнимая. устроить счастье уговорами. И так зарубы, принимая судьба не вынося подлога, не шла на сделку компромиссов. Притянутое счастье дрогло, трещало швами без сюрприза. Мы задержались с первой встречи. меняю, что планета тихо вертится. Мы задержались с первой встречи, но ведь могли совсем не встретиться. Знаете, Алексей, сказала она задумчиво, отложив гитару и вновь взяв в руки свою сигарету в мундштуке. Я поняла в этой жизни одну интересную вещь: чем меньше в голове ожиданий, тем больше в жизни сюрпризов. Я не ждала от своей жизни ничего, и потому всё, что в ней произошло, было для меня манной небесной. В институте, где я преподавала, коллеги уже записали меня в старые девы, и, знаете, я с ними не сразу, но всё же согласилась, приняв свою участь. Но однажды к нам в город приехал метр Он даже не давал концерт, а просто мастер-класс для начинающих талантов. Моя сестра попросила сводить племянника, и я, немного возмутившись, всё же пошла. Сидела я тихо в углу и не заметила ни одного взгляда в свою сторону от говорившего прописные истины пианиста. Я даже не слушала его, витала в облаках где-то там со своими позырыкцами. Но после мастер-класса он подошёл ко мне и предложил выпить кофе. Мне было уже 40, и, конечно, я не стала устраивать цирк с конями. А как только на третий день знакомства он предложил всё бросить и поехать с ним, я так и поступила. У меня теперь был только он. Я поняла, что всю свою безрадостную жизнь готовилась к одному служить ему. Мой муж не был, что называется, хорошим человеком. Он был глобалистом, Он мечтал сделать для всего мира что-то такое, что сделает его лучше. Мечтал оставить след в истории. Но ведь он и так оставил, удивился Алексей. Он лучший из лучших, метр которого, как их Воростовского, будут помнить века. В сравнение с Воростовским его бы порадовало, печально улыбнулась вдова. Но он хотел другого. У него была теория, что если человеку дан талант, Значит, он послан на эту планету, чтобы изменить то, что натворили менее умные и менее талантливые люди. Если хотите, он считал себя избранным Богом для управления на земле. Он мечтал, чтобы было меньше голода и войн, чтобы человечество выжило и перестало себя истреблять. Полезное, но вы неисполнимое желание, грустно кивнул Алексей. Человечество просто заточено на разрушение. А давайте мы с вами выпьем, предложила хозяйка дома. Воспоминания сделали её более мягкой. Простите, 8 утра. Я вынужден отказаться. Вы лучше расскажите мне про этих животных, и кто из них считался самым сильным. Это здесь 8, а в Бурятии, где я родилась, уже час дня, и мои двоюродные сёстры, которые остались там, уже пьют наливку на обед. Представьте, что мы у меня на родине, и перестаньте истерить на этот счёт. «Но я...» «А если вы откажетесь, то никогда не узнаете о самом сильном звере». Явно не принимая отказ, женщина достала две маленькие рюмочки и пузатую бутылку с розовой жидкостью. Алексей, трудно переносивший алкоголь и, в принципе, не влюбленный в это дело, вздохнул и улыбнулся. «Вот умеете вы уговаривать?» «А то...» Женщина подняла свою рюмку. «Давайте, не чокаясь за Германа...» Царствие ему небесное. Так кто из нарисованных здесь зверей самый сильный? спросил Алексей, выпив первую рюмку. Настойка действительно была потрясающей. Кисло-сладкая, холодная, она прошла через горло в желудок, утолив горечь от кофе, словно оживительная вода. Конечно, грифон, ответила вдова, закурив очередную сигарету. Это самый сильный зверь, в которых соединялась сила льва и орла. Вот он, она ткнула пальцем в листок. Это мифическое существо с головой, крыльями и когтями орла, но телом льва, символизирует союз неба и земли. Всегда и во всех культурах грифон выступает в роли стража. А если учесть, что под ним нарисован олень-козерок, животное, которое сопровождает усопших в иной мир, то, получается, наш грифон сторожит ворота в рай. «Или в ад», — поправил ее Алексей. «Или в ад». согласилась вдова. Но я предпочитаю говорить о рае. А посмотрите на эту карту, попросил Алексей, вскочив с места и вытащив из рюкзака другие документы. Вы можете мне показать здесь, куда указывает грифон? Женщина долго смотрела на карту плато Акон и обведённые ручкой гёгглыфы, которые точно совпадали с татуировками на первом листе. Потом отложила в сторону и без улыбки сказала: «Ты что, ищешь сокровища? Хочешь найти курган и разграбить? В этом я тебе не помощница. Пошел вон!» Мужчина вздохнул, сам себе налил рюмку и залпом выпил. «Нет», — сказал Алексей. «Мы пытаемся найти ворота в ад и запечатать их, как бы глупо это ни звучало». «Рассказывай». И вот сейчас он едет в поезде, охмелевший от малиновой настойки и счастливый от того, что точно знает, куда указывает самый сильный зверь грифон.